Глава 4. Семенов Погост Следующее утро началось со звонка смартфона. На треснутом экране высветилась Диана. Василиса мигом села на кровати и схватила телефон. «Да?» «Привет», – бодро пропела Диана. «Извини, что вчера не смогла с тобой связаться. Насчет Даши есть новости?» «Пока нет» проговорила Василиса, проглотив ком обиды за свои вчерашние приключения, в награду за которые Диана даже на звонки не отвечала. «Я спрошу у мамы». «Ага, спроси». Диана выдержала паузу. «Ты достала то, что я просила?» «Свечи?» «Тссс, не ори ты так». «Я не ору, достала». «Отлично, теперь слушай внимательно. Сегодня поедешь в Растяпинск и пойдешь в больницу к Диане, там отдашь ей одну свечку, понятно?» «То есть, как я? А кто?» Диана говорила так, будто Василиса задавала глупейшие вопросы. «Скажешь, тебя от всего класса послали ее проведать. Купишь ей конфеты или апельсинов?» «Почему я?» «А свечка-то у кого?» – раздраженно спросила Диана. «А при здесь свечки?» «Одну свечку отдашь ей, другую привезешь потом мне. А третью?» «Вот когда отдашь ей первую, мне позвонишь, я тебе скажу, что дальше делать». «Все понятно?» «Да, понятно», – обреченно проговорила Василиса. «Тогда давай созвонимся». Не дожидаясь ответа, Диана отключилась. Василиса положила телефон на пол и откинулась на подушку. Ночью ей совсем ничего не снилось, а теперь со всей ясностью в памяти всплыла поездка на разбитом автобусе, беготня по лесу и домовая церковь отца Павла. Эти приключения вполне могли бы показаться лишь ночным кошмаром, Но зеленеющие болячки на ладонях и царапины на лице соднили вполне по-настоящему. Поднявшись с кровати и раздерев кожу вокруг ноющего колена ребрами из раненых ладоней, Василиса взяла свой рюкзак и достала три подпаленные свечки. Перекатывая липкие палочки в руке, подошла к окну, за которым на мутном осеннем солнцепёке сохли плетистые розы. На их полив уходило несколько ведер воды в день, но мама не сдавалась, потому что перевести сюда семь видов роз стоило немалых трудов, и теперь во что бы то ни стало, требовалось отбить их у засухи. Зачем, собственно, ехать к Даше? Потому что Диана приказала? С какой стати Василиса должна выполнять ее приказы? Если отказаться, Диане это, конечно, не понравится, и она, скорее всего, как-то ответит – Но чего от нее можно ожидать? до да чего угодно. Идеально вежливая с прекрасными манерами, отличница Диана хоть и обладала ангельской внешностью, но иногда в ее поведении сквозило нечто острое, как бритва. Объяснить это сложно, но где-то тлело понимание, что эта девочка вполне способна отомстить. Допустим, перекрыть для Василисы все каналы общения с ребятами, и еще два года придется болтаться здесь в полной изоляции – С другой стороны, Диана и ее друзья явно знали какой-то секрет и добровольно отказываться от того, чтобы они им поделились, вроде как глупо». Одевшись, Василиса спустилась вниз. «Папа спит?» – спросила, заранее зная ответ. «Да, сегодня ведь воскресенье. Мама мирно помешивала овсянку в ковшике. Я сегодня съезжу в Растяпинск». «С чего это?» – мама удивленно подняла брови. «Надо Дашу навестить. С каких-то пор вы стали лучшими подругами?» «Это от всего класса. А что, весь класс уже в курсе? Я вчера Диане рассказала, она у нас староста, да и надо, наверное, к бабушке зайти». «Наверное», – процедила мама. «Сбежала вчера и не гугу». «Я сразу сказала, что не хочу ехать», – Василиса старалась говорить как можно спокойнее. Отец вечером строго запретил рассказывать маме, еще кому бы то ни было про автобус, да и сам как-то странно отреагировал, Ни капли не удивился, а скорее разозлился и вернулся уже за полночь. «Отвезти тебя?» «Нет, я на автобусе». При мысли об общественном транспорте потели ладони, но не стоит лишний раз напрягать маму, она и без того какая-то уставшая. Но на этот раз ничего страшного не случилось. Василиса села на обычный автобус с обычными пассажирами и без всяких передряг добралась до Растяпинска. Вышла на остановку Чернореченской районной больницы – больше похожи на старинную усадьбу с парком. Ажурные секции чугунного забора, дорожки, переплетающиеся среди густых кустарников, правда теперь совсем голых, и само здание больницы, еще при царе Горохе, построенное из красного кирпича и насчитывающее века полтора, не меньше. Вполне умиротворяющая картина, только Василисе было совсем не до любования местными красотами – С внутренним неприятием происходящего она вошла в холл, нацепила бахилы и отправилась искать хирургическое отделение. Оно нашлось почти сразу на втором этаже. Василиса пробежала по коридору, двигаться медленно как-то не получалось, и ворвалась в палату интенсивной терапии. «Только недолго», – тихо проговорила дежурная медсестра, указавшая Василисе на Дашу. «Подружку Диана Василиса поначалу даже не узнала». Отсутствие яркого макияжа и зеленоватая бледность сделали Дашу совсем другим человеком. Ее болезненная внешность пугала, особенно жутко выделялись синюшные губы и темные круги под глазами. «Привет!» – жизнерадостно поздоровалась Василиса с Дашей, пока медсестра подкручивала что-то в капельнице. «А меня от класса прислали тебя проведать». «Круто!» – хриплым шепотом отозвалась Даша, хмуро наблюдая за манипуляциями женщины в голубой форме. Когда-то, наконец, вышла, оставив девочек одних в палате, Даша слабо но требовательно протянула забинтованную руку и скомандовала. «Давай сюда!» «Что?» – не поняла Василиса. «Свечку давай, не ори!» – прошипела Даша. Василиса молча вытащила из рюкзака свечку и передала Даше, которая тут же засунула ее под подушку. «Ну?» – тихо спросила Даша после паузы. «Что?» – снова не поняла Василиса тебе еще что-то здесь надо в смысле в смысле иди уже куда да куда хочешь раздраженно прохрипела больная. А ты хочешь чтобы я ушла дошло да наконец вали давай даша демонстративно закрыла глаза, давая понять, что общение закончено. Ладно пока василиса встала и вышла из палаты даша даже не попрощалась. Василиса спустилась на первый этаж, выбросила бахилы в большую общую урну и вышла на улицу. Дойдя до ворот, остановилась и набрала номер Дианы. «Отлично!» – пропела Диана, когда Василиса отчиталась ей о посещении больницы. «Теперь слушай внимательно. Тебе надо пойти на кладбище, лучше на старое или заброшенное. У нас, кстати, есть такое. Там найдешь подходящую могилу и прикопаешь вторую свечку». «Что?» Опешила Василиса. «Заброшенное кладбище?» Проходящая рядом троица подростков шарахнулась в сторону. «А что такого?» Диана как будто говорила о пустяках. «Всего-то навсего. Выйдешь на остановке Семенов-Погост, пару метров пройдешь по лесу, и у самой крайней могилы закопаешь свечку. А вот еще. Ее надо переломить в двух местах. Понятно? А третью потом мне отдашь». «Слушай, это кажется чересчур...» нерешительно протянула Василиса. «Ой, да ладно, все это просто сказки. Но кто теперь боится кладбища, а?» Диана хохотнула. «Мы все так делаем. Ничего в этом страшного и ужасного нет». «Все так делают?» спросила Василиса, которая как-то с трудом верилась, что Диана и ее друзья ходят по кладбищам и закапывают там краденые свечки. «Ну да. Ой, знаешь, не хочешь не надо. Прямо надоело уже тебя уговаривать». Диана отключилась. Василиса постояла пару секунд у больничных ворот и и побрела к автобусной остановке. Кажется, все испорчено, теперь у нее точно не будет здесь нормальных друзей. И вот чем ей можно еще самой заняться в этой дыре? Ни одного приличного развлекательного комплекса нет, кино нет, сходить толком некуда. В добромыслов их компания по вечерам собиралась у торгового центра, до полуночи сидели там, общались, перекидывались смешными картинками и прикольными роликами, фоткались, просто дурачились, а иногда ходили в бургерную – А теперь все ни друзей, ни компании, ни бургерной. Василиса села в автобус, хотелось плакать, даже глаза щипала. Достав смартфон, пролистала собственную ленту. Она, конечно, регулярно выкладывала свои счастливые фотографии, чтобы показать всем, как ей здорово теперь жилось на новом месте. Старые друзья регулярно ставили лайки, писали восхищенные комментарии со смайликами. Только за полгода в гости никто так и не приехал. Снова завибрировал смартфон. Кажется, Диана решила таки сменить гнев на милость. «Слушай, кое-что забыла тебе сказать. Помнишь, я говорила, что лунный кролик исполняет желания?» «Ну?» Василиса отвернулась к окну и прикрыла рот рукой. «В общем, перед тем, как прикапывать свечку, тебе еще надо написать свое желание на листочке и тоже закопать. Вместе со свечкой?» Можно вместе, или еще можно взять красную ленточку и привязать к дереву, только прямо рядом с могилой, куда будешь закапывать». «И что, точно сбудется?» «Ну, конечно, я же тебе говорю, мы сто раз так делали, и у нас все отлично. Ты вообще где-нибудь такие классные совхозы видела? То есть это все так делают? То есть вообще все? Все, кто живет в совхозе? Ну да, я же тебе объясняю, откуда, по-твоему, все это взялось? Или ты все-таки боишься?» «Не знаю, может, им можно попробовать». «Вот отлично. Позвони, как все сделаешь». Диана отключилась, настроение постепенно улучшалось, ком в горле проглотился, да и дышать стало полегче. Только вот перспектива болтаться по старому кладбищу все равно не прельщала. «Семенов погост!» – через плечо объявила грузная кондукторша, разгадывающая кроссфорд на переднем сиденье. Василиса вскочила и выбежала из автобуса. Кроме нее, больше никому не понадобилось прогуляться на свежем воздухе, так что теперь она в одиночестве переминалась с ноги на ногу у знака остановки. В лес убегала довольно широкая утоптанная дорожка. Кажется, здесь часто ходили. Точно, ведь именно в этом лесу есть какой-то волшебный источник с целебной водичкой. Вдохнув поглубже, Василиса собралась с духом и потопала по дорожке. В конце концов, свечку она не украла, а купила, и все вроде бы шло нормально. Так что можно, наверное, просто где-нибудь в лесу свечку закопать, а сказать, что на кладбище. Как Диана догадается, а если не сработает, а что, собственно, должно сработать?» От этих мыслей голова шла кругом, Василиса попыталась отвлечься и осмотреться. «Наверное, это сразу нужно было сделать. Надо же запоминать дорогу, ведь не факт, что второй раз в глуши ей встретится отец» но широкая тропинка шла ровно, никуда не сворачивая. По обочинам торчали сухие кусты и деревья, в жухлой траве валялись гниющие яблоки, испускавшие сладковатый запах. Кругом виднелись кривые, облетевшие яблони. Тут и там торчали огрызки сгоревшего сухостоя, видимо, тоже следствие затяжной засухи. Звуки в лесу отсутствовали, лишь шорох собственных шагов немного разгонял давящую тишину. Во рту пересохло, очень хотелось пить, Футболка пристала к спине, вспотевшее лицо постепенно припудривалось пылью, полупрозрачными клубами, витавшей в воздухе. Впереди показалось небольшое дощатая строенница, избушка с крестом на крыше и двумя дверками на одной надпись «Сестры», на другой «Братья» и слабенький звук журчащей воды. Видимо, это и есть святой источник. Василиса мысленно хмыкнула и хотела пройти мимо, но неожиданно сухость в горле настолько усилилась, что даже запершила – Сушь, пыль, да еще выхлопы, которыми она надышалась у дороги, а воды с собой нет. И потом интересно же, что это за чудо-жидкость сочилась здесь из-под земли. Василиса подошла к домушке и заглянула внутрь. Темнота и влажность освещения только снаружи. На деревянных полках пластмассовые ковши, посреди потемневшего деревянного пола отверстия, примерно метр на метр, откуда слышалось журчание мощного потока». Василиса вошла, взяла один из ковшиков и, посетовав на негигиеничность, села на корточке рядом с квадратным проемом. Поток воды, как в горной речке, чуть не вырвал у нее из рук легкий ковшик. Кое-как зачерпнув воды, Василиса встала и отпила глоточек. От холода аж зубы свело, зато горло прочистилось, ледяная жидкость прошла до желудка и в теле как будто появилась легкость. Остатки воды из ковша Василиса вылила на руку и умылась». Вода как вода, ничего особенного, только очень холодная. Вернув ковш на место, Василиса вышла из будки и увидела, как в высокой седой траве что-то мелькнуло. Точно под деревом снова сидел тот самый кролик. Его шерстка переливалась и посверкивала в тусклых солнечных лучах, как будто состояла из стекла или металла. Кролик двинул ушком, прыгнул, обернулся. С колотящимся пульсом Василиса сделала шаг к кролику. Он мило пошевелил ушками, она сделала еще шаг. Зверек отпрыгнул на пару шагов и опять обернулся. Василиса пошла следом. Кролик так и делал пару прыжков, а потом оборачивался. Он то забегал за дерево, то прятался под кустами, но так, чтобы его все равно было видно. Выглядывал оттуда, забавно двигая длинными ушками. Василисе почему-то хотелось смеяться. Она улыбалась кролику, как будто играя с ребенком. «Жаль, нечем его угостить». Василиса присела на корточки и протянула руку к зверьку. Проползла пару метров, он чутко пошевелил носиком, как бы принюхиваясь, и скрылся за сосной. Вспомнив, зачем она здесь и поднимаясь на ноги, Василиса макушкой задела что-то мягкое. Отпрянув, вскрикнула, обернулась и увидела прямо перед глазами болтающийся на веревке ком, облепленный мухами. Живое черное месиво копошилось, жужжа по зловонному небольшому предмету. «Кажется, кто-то подвесил на ветке кусок гнилого мяса». Василиса с трудом подавляя рвотный позыв быстрыми движениями рук начала стряхивать с головы то, что могло прилипнуть при касании. «Действительно, на ладонях оставалось нечто мерзкое и скользкое, на косичку налипли кляксы гадкой жижи, даже кожа затылка ощутила вязкую теплую жидкость». Прыгая на месте, не теряя надежды очиститься, Василиса краем глаза заметила, что дерево, где болталось гнилое месиво, как-то странно выглядело. Мимолетный взгляд выхватил будто заснеженную зимнюю крону, но присмотревшись, Василиса разглядела не заиндивелые прутики, а множество ленточек, покрывающих ветви. Только они не были красными, в основном белые или бледно-розовые. Хотя да, кое-где все-таки краснели тонкие кусочки ткани. Наверное, здесь они быстро выцветают. Василиса хотела развернуться и пойти обратно к источнику, чтобы помыть голову, пусть даже в ледяной воде. Но тут среди сухих деревьев мелькнул темный крест. «Надо идти назад и умыться, но крест так близко. Наверное, это и есть кладбище». «Лучше быстро прикопать свечку, а потом уже бежать отсюда со всех ног». «Нет, все-таки вернуться. Или сделать неприятную часть побыстрее, чтобы отвязаться». Василиса все же выбрала крест. Действительно, под покосившимся крестом с крыши домиком угадывался заросший холмик. Чуть дальше, в сухих зарослях, показались еще покосившиеся кресты с крышами – Вытащив свечку, Василиса присела, руками вырвала клок сухой травы, раскопала ямку и засунула туда свечку, попутно сломав ее в двух местах. Закидала землей и побежала прочь, но возле обвешанного чем дерева резко остановилась. А ведь Диана советовала загадать желание перед тем, как закапывать свечку. Но дело-то уже сделано, а желание так и осталось. Или можно? Но красной ленточки нет – Написать и закопать? Нет, снова идти к могиле определенно не хочется, но красной ленточки все равно нет. Мысленно застонав, Василиса почти зарыдала, прыгая на месте, потом сняла резинку с косички и накрутила на ветку дерева прямо поверх других ленточек. Конечно, резинка коричневая, но там же есть красная составляющая, может и прокатит. А что загадать? В голову ничего не шло. «Хочу, хочу, да что ж такое?» «Хочу новый смартфон», – пробормотала наконец Василиса, натягивая резинку поближе к основанию ветки. «Теперь нужно вернуться к источнику. А куда идти?» В этот раз она вроде бы двигалась все время в одном направлении. Так и есть. Через несколько минут впереди показалась крыша будки над источником. Василиса вздохнула, хотя бы не заблудилась. Добежав до домика, распустила косу, быстро набрала ковш воды и вышла на улицу. Прямо у будки стала поливать голову ледяной водой, но от обжигающего холода моментально вскрикнула и выронила посудину. Потянувшись за ковшиком, Василиса замерла. У угла деревянной постройки сидел переливающийся, будто хрустальный кролик, и шевелил усиками. «Помочь?» – раздалось над самым ухом. От неожиданности Василиса икнула, откинула волосы и, разинув рот, повернулась на голос – Перед ней стояла та самая белобрысая девчонка из разбитого автобуса, а ее парень подходил по тропинке, громыхая букетом пластиковых бутылок. «А ну, брысь!» – скомандовала девчонка куда-то за спину Василисы. «Что он опять здесь?» – кисло спросил подошедший парень. «Ага!» – кивнула блондинка, мрачно глядя вслед скрывшемуся кролику. Парочка несколько секунд смотрела туда, где спрятался зверек – Потом двое синхронно перевели взгляд на Василису, а они двигались так одинаково, что это пугало, наводя на мысль о роботах или зомби. Василиса попятилась, потом развернулась и побежала по тропинке к дороге. Увидев открытую дверь автобуса, хотела в него запрыгнуть, но вспомнила позапрошлую поездку, тормознула, споткнулась и полетела кувырком прямо к дороге. Лбом ударилась о ступеньку, в голове дрогнула, перед глазами разлилась темнота». Рядом кто-то заохал и помог сесть, но темнота быстро рассеялась, Василиса рывком поднялась на ноги, пошатнулась, но упрямо залезла в автобус, хватаясь за поручни. Кое-как, шатаясь на подгибающихся ногах, плюхнулась на кресло и достала смартфон. «Диан, встреть меня на остановке, ладно? Я скоро буду». «А что такое?» – недовольно спросила Диана. «Мне надо тебе кое-что дать». «А, понятно. А сама ты не можешь прийти?» «Нет, мне не очень хорошо, я тут упала». Перед глазами все поплыло, под ложечкой ныла тошнота. «Ладно, встречу», – с смилостивилась Диана и положила трубку. Голова пятая. Никто не виноват. Василиса вывалилась из пазика на остановке совхоз имени Дзержинского – Несколько людей, недоуменно оглядываясь на нее, поднялись в автобус, и он покатил дальше, а Василиса снова осталась одна. Она вошла под крышу занятного остановочного павильона, видимо, сохранившегося еще с советского времени. С волнообразными бетонными стенками и белой покатой крышей он ассоциировался с фантастическими фильмами. Как будто здесь не маршрутки останавливаются, а космические корабли. «Привет, извини, что мы опоздали, просто так давно не ездили на автобусах, что забыли, где остановка». Посмеиваясь, Диана зашла под крышу павильона. Выглядела она прекрасно, впрочем, как обычно. Свежая, с идеальным макияжем и прической волосок к волоску, в облегающем синем платье, без единой пылинки или пятнышка, она явно контрастировала с побитым и лохматым обликом Василисы. Поддакнув, захихикала за спиной подруги и Олеся в почти таком же голубом платье». «Что это с тобой?» Олеся, скривившись, смерила Василису взглядом с головы до ног и обратно. По лесу прогулялась, еще споткнулась и упала. «Бывает», – отрезала Диана, снова не дав Олесе что-то сказать. «Давай». Василиса без лишних вопросов протянула оставшуюся свечку, которую Диана тут же незаметно, как фокусник, спрятала в сумочку. «Ну, мы пойдем». Диана уже развернулась, но Василиса ее остановила. «И что теперь?» «А что? Ах, да! Желание-то загадала!» Василиса неопределенно покрутила в воздухе рукой. «Ну, теперь жди, пока сбудется!» «А остальное?» Василиса кивнула на сумочку Дианы, куда то положила свечку. «Это уже наше дело. Потом, может, ты как-нибудь поучаствуешь». «А мне что делать?» «Ну, как что? Ходи в школу, в музей. В общем, жди исполнения желания. Если сбудется, значит, тебя приняли за свою, и ты с нами!» И не забудь нам потом рассказать. Тебе, кстати, идет с распущенными волосами. Ну, пока». Диана снова повернулась, чтобы уйти. «Слушай, я там встретила кое-кого». «Кого?», «Кого Диана моментально оказалась напротив Василисы и вперила в нее бледно-голубой взгляд из-под накладных ресниц. «Да парочка какая-то странная. Я их раньше видела в...» Василиса поперхнулась, вспомнив разбитый автобус. «Где?» «Быстро спросила Диана. «В автобусе девчонка на вид лет, ну не знаю, двадцати, и с ней парень постарше. Она такая вся светлая, волосы почти белые, ресницы тоже, брови вообще не видно». Олеся презрительно фыркнула. «Нет, я их не знаю», – покачала головой Диана. «В совхозе таких точно нет. А где ты их встретила?» «У источника». «А, так это откуда угодно могли прийти», – махнула рукой Диана. «Туда все ходят, кому не лень, со всего черноречья приезжают». И даже из соседних областей подхватила Олеся. Воды им мало. «А что, она правда какая-то особенная?» Диана и Олеся зашлись в хохоте, продемонстрировав идеально ровные отбеленные зубы. «Да ты что?» – Диана даже помахала руками у лица, будто боясь расплакаться от смеха. «Ты ее, надеюсь, не пила?» «А что?» У Василисы внутри что-то дернулось. «Ты пила эту воду?» Олеся недоуменно захлопала ресницами. «Ты же взрослый человек, там кладбище рядом, как эту воду пить-то можно?» «Смотри, как бы не отравиться», добавила Олеся, ткнув Василису длинным ногтем. но ну все, нам пора. Пока-пока». Диана помахала рукой и упорхнула за остановочный павильон. Олеся скрылась следом. Оставшись одна, Василиса положила руку на живот, и, Под солнечным сплетением как будто что-то застряло и мешало нормально дышать. От предостережения девочек по спине мурашки побежали. Действительно, как Василиса сама не догадалась, что пить воду из родника у кладбища, мягко говоря, небезопасно. Клиня себя за тупость, Василиса побрела домой. В отвратительном настроении она громко хлопнула входной дверью, но никто не отозвался – Родители отсутствовали, так что Василиса быстренько приняла душ и завалилась спать, даже не высушив волосы. Разбудил ее мамин голос из темноты. «Ты почему к бабушке так и не зашла?» – спросила мама, сидевшая в ногах у Василисы. «Я, так получилось!» – припираться совсем не хотелось, глаза слипались «А к Даше заходила?» «Ой, ну что за допрос посреди ночи? Да, заходила, что дальше?» «И как она себя чувствует?» «Как-как? Нормально она себя чувствовала». Василиса натянула на голову одеяло и отвернулась к стенке. Но внезапно проснулась. Сознание стало чистым и свежим. «А почему ты спрашиваешь?» «Понимаешь, Даша, она...» «Как тебе сказать?» «Говори, как есть». Василиса даже села на кровати. «Даши больше нет». «Как?» Василиса не могла поверить, что девочка, с которой она только днем разговаривала... Мама тут же ответила на незаданный вопрос. «Скрытая инфекция. Заражение – дело серьезное. Но ведь она нормально себя чувствовала. Такое, к сожалению, бывает, увы, не так уж и редко. Особенно здесь. Почему-то». Последние слова мама произнесла почти беззвучно. «Что значит «особенно здесь»?» «А это я так, к слову. В том смысле, что в совхозе больницы нет только так поликлиника, да и то не со всеми врачами». «Ну все, спи». Мама погладила Василису по колену, закрыла фрамугу и вышла из спальни. Василиса откинулась на подушку. «Как же так? Ведь они с Дашей только что разговаривали, и вот ее нет». Конечно, этот разговор был вообще единственным за все время, пока они учились вместе, но понимание того, что Даша больше не войдет в класс, благоухающая резким сладким ароматом и одетая, как в ночной клуб, не умещалось в голове. Хоть они почти не общались, но все равно теперь как будто чего-то не хватало. От размышлений отвлекло громкое урчание в животе. Резкая тянущая боль заставила свернуться в калач. Жидкая слюна с металлическим привкусом почти не сглатывалась, грозя вытечь наружу. Василиса скатилась с кровати и побежала в туалет. Просидев там в общей сложности часа два, время от времени вставая и даже доходя до спальни, но потом снова бегом возвращаясь, Она кое-как вернулась к себе и легла в постель. Окно открывать не стало, потому что была зябка. Укутавшись в одеяло, все никак не могла согреться, а зноб колотил так, что челюсти сводила. Ледяные ладони и стопы немного потеплели только ближе к утру, когда за окном забрежил тускло-осенний рассвет. «Ты вставать собираешься?» – спросила мама, заглянув в комнату. «Что-то мне нехорошо», – просипела Василиса из-под одеяла. «Что такое?» Мама-врач мигом провела полный экспресс-обследование, но кроме воды из сомнительного источника никакой странной пищи Василиса не употребляла. «Вряд ли это от воды?» – с сомнением произнесла мама. «Ее уже столько раз на разные анализы отправляли, и все в порядке?» «Может, это из-за общего ковша?» «Может, ладно, сегодня оставайся дома». Мама дала Василисе пару таблеток, после которых удалось заснуть. Проснулась Василиса уже после полудня. Вроде стало полегче, руки, ноги больше не сводила, забеги в туалет тоже прекратились. Полежав несколько минут в отчаянной борьбе с мрачными мыслями, Василиса все-таки встала. Идти в школу смысла не было, а вот в музей появиться нужно. Наскоро одевшись и решив ничего не есть, на всякий случай, хотя аппетита все равно не было, Василиса уже собралась бежать, как вдруг остановилась. Подошла к зеркалу. На тумбочке осталась лежать ее деревянная расческа, вся в волосах. Видимо, отравление вызвало выпадение волос. Только этого не хватало. В музее, сидя в пустынной библиотеке, Василиса снова вспомнила о Даше, хотя весь день запрещала себе о ней думать. «Интересно, остальные уже знают? Наверняка может позвонить диани под предлогом узнать домашнее задание?» Диана быстро ответила и охотно продиктовала номера упражнений и параграфов. И звучала она вполне себе жизнерадостно, даже странно, учитывая обстоятельства. «Послушай, а это никак не может быть связано, ну...» Василиса ставила книги на полке стеллажа. «С чем?» – живо спросила Диана. «Ну, с тем, что я и принесла. А как это, по-твоему, может быть связано?» «Не знаю. Выходить из узкого прохода между стеллажами не хотелось». «Со мной вот все нормально, хотя ты и мне свечку отдала». Здесь Диана понизила голос. «И с тобой все хорошо. Так что это просто случайность. Никто не виноват». «Никто не виноват», – эхом повторила Василиса. «Хотя со мной не все хорошо. Так не надо было воду пить из колодца рядом с кладбищем». «А почему вы меня сразу не предупредили?» «Я думала, это и так ясно». А я слышала эту воду из источника, исследовали и ничего плохого в ней не нашли. Плохо искали, значит. И потом туда всякие фрики толпой прут, аж цистернами эту воду вывозят. Если вдруг выяснится, что там что-то не так, скандал будет, как ты думаешь? А раньше никто не травился? Да кто ж признается? Ладно, мне пора всего. Василиса убрала смартфон и вышла из-за стеллажей. Спиной к столу, опираясь на него руками, стоял гаврил как обычно, весь в черном, отчего его светлорусая шевелюра казалась еще белее. «Ты и серьезно думаешь на воду из источника у державной?» спросил Гаврил вместо приветствия. «У чего?» «Источник, так называется, который рядом с погостом». «А, с кладбищем!» Василиса села за компьютер. За пару часов работы глаза сильно устали, и, видимо, отравление повысило утомляемость. «Там раньше была церковь, державная икона, она сгорела, а название осталось». Гаврил расхаживал вокруг стола, рассматривая стеллажи с новыми книгами и журналами. «Спасибо за экскурс в историю. Ты же в музее работаешь, тебе это должно быть интересно, разве нет? Я же не всю жизнь здесь просижу. Хм, кто знает». «Что?» Василиса даже развернулась и начала машинально шарить рукой по столу, подыскивая чем бы запустить в наглеца за это беспардонное утверждение. «А с чего тебя вообще туда понесло?» Гаврил, заложив руки за спину, невозмутимо уставился на Василису. Под рукой так ничего и не нашлось для броска, хотя надо хоть словами его уколоть. Тоже учитель нашелся. «Где твой мозг? Потерял?» «Что? Я говорю, куда делся твой деревянный мозг?» «Никуда, дома лежит». «А, наигрался!» Василиса снова повернулась к компьютеру. «Интересно, он в курсе, что она последней видела Дашу?» «Ты вроде в Нижний собирался, ездил?» «Да, но в этот раз на развале вообще никого не было». «А я в Растяпинске была». «Знаю». «Откуда?» Василиса снова повернулась. «Диана сказала, ты от класса вызвалась Дашу проведать». «Да, мне было по пути, я к бабушке ездила». Василиса говорила, отвернувшись к монитору, потому что не стоило Гаврилу увидеть, как она покраснела. «С ней вроде все было нормально, когда мы виделись. Говорят, какая-то скрытая инфекция. Такое бывает». «Послушай, а раньше что-то похожее здесь случалось?» «Похоже на то», — гаврил так и расхаживал у стеллажей, сцепив руки за спиной. «На то, что с Дашей случилось?» «А что с ней случилось?» Он так и не оборачивался. «Ну, заражение, инфекция, здесь же больницы нет, только поликлиника». «Ну и что?» «Ну, не знаю». «Ладно, забудь». Василиса даже мышку чуть не раздавила от злости на этого чудика, от которого ничего путного не добиться». Погода какая-то странная. Здесь всегда так? «Где здесь?» Василиса закатила глаза еще чуть-чуть, и желание влепить ему под затыльник станет непреодолимым. «Слушай, тебе когда-нибудь попадались вещи, которые... Ну, которые на самом деле не те, чем кажутся?» Гаврил явно старался подыскивать слова. Теперь он ходил туда-сюда прямо перед столом, за которым сидела Василиса. «Как это?» «Ну, ты вот, например, видела сарай на участке священника? На самом деле это церковь. Я знаю, и не говори мне о ней. Почему-то воспоминание домовой церквушки вызвало дикое раздражение, возможно, из-за истории со свечками. И вдруг голос отца Павла совершенно явственно произнес «Лунный кролик – не то, чем кажется». «Ты что, его видела?» – уговорила глаза стали круглые и выпученные, как лотерейные шары. «Кого?» «Лунного кролика! С чего ты взял? Ну, ты сама только что сказала, что он не то, чем кажется!» Гаврилл так и нависал над лампой, выпучив зеленокарие глаза. «Это как?» – Василиса повертела в воздухе рукой, уставившись в монитор. «Я от одного человека слышала, просто вспомнилась». М -м, «Ну тогда ладно», – гаврил выпрямился – На улице стемнело, и зал освещала только настольная лампа, из-за которой тощая фигура сына начальницы стала контрастной и выглядела прямо-таки монументальной. «Слушай, я тут в лесу встретила кое-кого». Василисе совсем не хотелось обсуждать странную парочку с Гаврилом, но слова сами собой произносились почти против воли. «Кого?» – быстро спросил Гаврил, подавшись вперед, отчего его бледное лицо с острым подбородком, подсвеченное лампой. Как будто само засветилось. «У источника были двое. Девушка маленькая и очень светлая, волосы почти белые. И парень чуть постарше. Брюнет, кажется. Не знаешь, кто такие?» Гаврил чуть склонил голову на бок, будто размышлял, стоит ли что-то рассказывать Василисе. Потом с напускным равнодушием ответил. «Не знаю, но на источник кто только не приходит. Я ж тебе говорил, вода там целебная». «Может быть». Пробубнила Василиса, возвращаясь к своим библиотечным таблицам. Гаврил некоторое время молчал, стоя у стола, потом тихо произнес. Он и правда не то, чем кажется. «Что?» Василиса наклонилась в бок и, выглядывая из-за монитора, моргала воспаленными глазами. Но Гаврил уже топал к выходу, у двери остановился и через плечо бросил. «Лунный кролик никогда не прыгает наугад». Шаги Гаврила затихли где-то в коридоре, и Василиса осталась одна в тишине библиотеки. Глава 6: Всё не то, чем кажется». На следующий день, дойдя до школы, Василиса остановилась на крыльце. Мимо проходили шумные веселые младшеклассники с яркими портфельчиками, кислые ученики среднего звена и снисходительно самодовольные ребята постарше – У некоторых с собой даже сумок не было, только тоненькие тетрадки в руках, все одеты по-летнему. Почти середина октября, на улице 25 градусов, дождя нет уже полгода. Входить не хотелось, в фойе напротив входа наверняка разместили Дашину счастливую фотографию в черной рамочке и цветы со свечками. Василису начинала знобить при одной мысли о том, что в школе она первым делом увидит изображение Даши, яркой и веселой не бледный, как простыня, с забинтованными руками. Все, конечно, запомнят ее именно такой, в неуместно пестрой одежде с вызывающим макияжем, и только Василису так и будет преследовать воспоминания об их последней встрече в больнице, когда даш уже превратилась в собственную бледную копию, да и той оставалось недолго. Василиса отошла от двери и, глядя под ноги на сетку брусчатки, брела вокруг большой клумбы, устроенной посреди школьного двора. Цветы, правда, давно высохли, и теперь это был просто огороженный круг с сухой травой. Интересно, Даша что-то предчувствовала, а сама Василиса, покопавшись в воспоминаниях, Василиса пришла к выводу, что никаких особенных снов или предчувствий лично у нее не было. «Хотя и в прошлый раз она ничего страшного совсем не ожидала. Другие потом говорили, что заранее знали, вроде как им сны какие-то особенные снились. Да ерунда все это. Они и на крышу-то тогда залезли случайно, собирались только во дворе посидеть, но местные бабки зачем-то крик подняли. И чего они все к молодым цепляются? Может, завидуют?» Помнится, забежали в первый попавшийся подъезд. Именно так, не нарочно и не выбирая, просто оттуда кто-то выходил. Поднялись на лифте на двенадцатый этаж, думали там переждать, но выход на крышу оказался открыт. Никто же не знал, что все так получится. А ведь какой шикарный вид открывался. Багровый закат, окна домов сверкали всеми оттенками красного. И так вдоль всего длиннющего проспекта. Все фотографировались, а сорвалась только одна. Не надо было выпендриваться своими эротическими позами и растяжкой, особенно на самом краю крыши. Василиса ту девочку не любила, слишком много внимания она к себе требовала. Именно требовала. Все должны были крутиться только вокруг нее. Может, поэтому ее отсутствие и стало таким явным, бросающимся в глаза. опустившее место, как сбой механизма в часах. И та самая фотография с крыши на мемориальчике в школьном холле. Такая уверенная в себе, сексуальная, даже надменная. И за дня в день целый месяц она напоминала о затихающем крике и глухом ударе. Теперь Даша. Василиса уже с полминуты смотрела на гипсовую фигурку серого кролика. Он, конечно, был не один. Лиса, ежик, волк, медведь, сова. Целый ансамбль для маленьких детишек. «Привет». Василиса обернулась и чуть не застонала в голос. Только ее не хватало. «С тобой все нормально?» Зоя, бледная, с косичками в удручающе простом платье, как из прошлого века, стояла в паре шагов. Почему-то ее облик ассоциировался с собакой, потерявшей хозяина. Нет, скорее с молью из шкафа, забитого разным старьем. «Да, все нормально», — резко ответила Василиса. «Вон тебя ждут, иди». У входа топтался Гавриил вроде бы высматривал Зою. Она молча развернулась, подошла к нему, что-то шепнула, и они вместе вошли в школу, причем Гавриил даже придержал дверь. Интересно, он ей портфель носит после занятий? Было бы к месту, ведь Зоин облик как будто застрял в советском прошлом. Простенькие однотипные платьицы с нехитрым рисунком, косички-баранки, косметики нет, зато ухажер есть, хотя он и сам какой-то странный «Привет, тебе уже лучше?» Во двор походкой от бедра вошла Диана в обтягивающей синей юбке и узкой белой блузке с коротким рукавом. «Да, спасибо». Василиса кивнула Олесе, цокавшей высокими каблуками чуть позади. Ее узкое голубое платье не давало возможности делать широкие шаги, так что Олеся семенила, с трудом поспевая за подругой. Втроем они прошли через школьную дверь, и Василиса тут же остановилась. Никакого организованного мемориала Даши в холле не оказалось. «Ты идешь?» – обернулась Диана. «А где Дашина фотография?» – спросила Василиса, осматриваясь. «Какая фотография?» – переспросила Диана, тоже остановившись. «Какая-нибудь, но ну, памятная?» «Не понимаю». Диана вопросительно глянула на Олесю, которая только пожала плечами. «Ну, в таких случаях обычно где-нибудь в вестибюле фотографию ставят, цветы там, свечки какие, открытки». «Зачем это?» – Диана хлопала длиннющими ресницами, в упор глядя на Василису, так что даже захотелось отвернуться. Но ну, в память о человеке у нас в той школе так делали». «А что, у вас там случалось что-то похожее?» – спросила Олеся из-за спины Дианы. «Не совсем просто это вроде обычное дело, но для подобных ситуаций». «Здесь так не принято», – покачала головой Диана. «Понятно. Василисе отчаянно хотелось сменить тему, и Олеся очень помогла». «Видели, в чем сегодня приперлась эта Зоя?» – со смешком спросила Олеся, пока они втроем шли к классу. «Наверное, ее бабка это платье носила лет пятьдесят подряд, и она им пол мыла, потом постирала, а Зойке сказала, что сейчас так модно». Олеся и Диана зашлись смехом, усаживаясь за первую парту окна в кабинете биологии. Василиса села позади них. Место Даши на галерке пустовало. Пока девочки хихикали, делая вид, что не обращают внимания на Зою, на самом деле рассматривая ее из-под тяжка, сама предмет на устроилась за первой партой в среднем ряду, аккуратно разместила учебник-тетрадь-пенал и сложила руки перед собой, как первоклассница – Гаврил сидел в середине, казалось, происходящее его вообще не интересовало. Он, качаясь на стуле, ковырялся в своем телефоне. За весь день о Даше никто так и не упомянул. Не случилось этого и в последующие дни. Спустя неделю визит в больницу Растяпинска начал тускнеть в памяти. Все теперь казалось лишь не совсем удачным стечением обстоятельств. Прямо как в прошлый раз – Они ведь потом снова залезали на крыши, и никто не падал с высоты, никто не начал бояться. Даже кошмары никому не снились. Да из чего бы? Вот это тебе. На стол регистрации книг, за которой ждала окончания рабочего дня Василиса, с тихим стуком опустился новенький симпатичный смартфон в красном чехле со стразами. А вот еще зарядка. Диана достала из сумочки зарядное устройство и положила рядом. «Ой, и наушники, все тебе». «В смысле?» – Василиса даже чуть отодвинулась. Смартфон вдруг показался каким-то очень знакомым. «Сегодня девятый день. Дашкины родители раздают ее вещи. Я вот платьишко взяла, еще кое-какие шмотки». Диана отступила на шаг, продемонстрировав облегающее бордовое платье с одним рукавом и вырезом по бедру. «Олеся обувь забрала, игрушки в детсад, книжки сюда, смартфон тебе». «А я здесь при чем? даже дотрагиваться до телефона не хотелось». «Ну, это как бы на память». «Я понимаю, но почему именно мне?» «Ну, косметикой ты вроде не пользуешься, шмотки явно не твой стиль, поэтому тебе достался телефон или тебя что-то не устраивает». Диана вздернула подбородок. «Да нет, просто мы не так, чтобы очень дружили, чтобы отдавать мне такую дорогую вещь. Вообще-то именно поэтому мы тебе его и распределили. Твой-то старый, да еще и с трещиной». Диана изобразила сочувственную гримасу. «Как это распределили?» «Так, ты мне лучше вот что скажи». Диана подошла ближе и уперлась ладонями в стол. «Желание загадывала?» «Сбылось?» Вспомнив о загаданном смартфоне, Василиса поперхнулась. Горло сдавило жгучей болью. Она закашлялась, перед глазами поплыли круги. Диана зашла ей за спину и пару раз неуклюже шлепнула промеж лопаток. «Спасибо», – прохрипела Василиса, когда воздух наконец проник в легкие. «Не за что», – сухо ответила Диана. «Так что с желанием?» «Ну, можно сказать, что сбылось», – осторожно проговорила Василиса, с отвращением глядя на смартфон в красном чехле. «Отлично», – моментально оживилась Диана, энергично усевшись прямо на стол. Наклонившись к Василисе почти вплотную, она прошептала. «Слушай внимательно, мы сегодня собираемся, и тебе разрешается поучаствовать». «В чем поучаствовать?» «Придешь, увидишь. В общем так, где погост, помнишь?» Когда Василиса коротко кивнула, Диана снова затараторила «Ну тогда слушай внимательно. От остановки пойдешь до кладбища, потом свернешь по тропинке направо, там увидишь круглую площадку. Мы все там будем». «Сегодня?» – нерешительно протянула Василиса. «Да, примерно в восемь. Лучше не опаздывай. И вот еще». Диана сунула в руку Василисы что-то маленькое. «Выучи и сожги, ясно? Ну все, до вечера». Помахав пальчиками с идеальным бордовым маникюром, Диана, покачивая бедрами и цокая каблучками, покинула библиотечный зал. Василиса быстро осмотрелась, кроме нее в библиотеке никого не было, впрочем, как обычно. Всегда куда-то спешащая заведующая этим книжным царством, видимо, не горела желанием здесь находиться. Поэтому Василисе и приходилось просиживать здесь все вечера. Зато домашние задания удобно делать. Разжав кулак, Василиса обнаружила в нем смятый в маленький шарик листочек. Он оказался вырван из обычной тетрадки в клеточку, только очень старой. Линии почти стерлись. Медленно развернув бумажку, Василиса наклонилась к лампе. По выцветшим клеткам бежали рукописные строчки. Прыг-скок через порог, кто не спрятался и сдох, лунный кролик пробежал, где его никто не ждал». «Солнце село, все сокрыто, что не сделано забыто, скоро здесь произойдет то, чего никто не ждет. Загадай желание, напиши признание, кролик прыгнет наугад, больше нет пути назад». Прочитав стишок, Василиса подняла голову и чуть не упала со стула, утратив равновесие. В ушах звенело, как будто считалку прочитал некий голос, до сих пор отдававшийся эхом. И вдруг оказалось, что каждый слог стишка будто вбит гвоздем в сознание. После единственного прочтения строчки отпечатались в памяти сами собой. Смяв бумажку в комок, Василиса сунула его в карман. «Как родителям объяснить свое желание пойти вечером в лес?» «А никак», – подсказал неслышимый голос. «Вообще не надо ничего говорить, незачем им знать. Если вдруг засекут, можно будет что-нибудь выдумать, а лучше совсем ничего не объяснять». Это не их дело. А как найти место, странновато в темном лесу. «Ничего», – снова подсказал голос, – «нужно будет, все само собой найдется. И ничего страшного в здешних лесах нет». До конца рабочего дня Василиса еле досидела, ерзая, как на иголках. Хотелось поскорее вскочить и удрать из пыльной библиотеки, никому в этой глуши ненужной, туда, в лес, где ее кто-то очень ждет». Когда длинная стрелка на стенах часов указала на 12, а короткая на 7, Василиса вскочила, быстро выключила свет и рванула вниз. Ключи оставила, как обычно, за стойкой администратора, которая тоже редко досиживала до конца работы. Потом их все равно заберет Наталья Львовна. Закинув рюкзак за спину, Василиса почти на одном дыхании пробежала весь поселок и только на автобусной остановке обнаружила, что все это время за ней по пятам неотступно следовала какая-то тонкая тень. «Вот ты зря это задумала», — говорил в своем любимом черном удлиненном пиджаке, мягко появился из-за стены павильона. «Не твое дело», — огрызнулась Василиса, и тут ее осенило. «А ты как узнал, а? Подслушивал?» «Даже если и так, не стоит туда идти». «Тебя не спросила». Василиса отвернулась и стала всматриваться в темную даль, откуда неслись лишь машины, сиявшие ослепительными фарами. «Это плохо кончится», – упрямствовал гаврил стараясь перекрыть обзор. «Не твое дело», – отмахнулась Василиса, выглядывая из-за него на дорогу. В глаза бил яркий свет фары, внезапно гаврил охнув повалился на бок, на миг перекрыв с собой ослепительные лучи. Машина, громко засигналив, обогнула свалившегося под колеса парня и покатила дальше. «Меня кто-то толкнул», — сказал гаврил, возвращаясь на обочину и отряхиваясь. «Нет здесь никого», — буркнула Василиса, подходя ближе к дороге, чтобы рассмотреть номер приближающегося автобуса. «Но у этого автобуса, похоже, были не фары, а прожекторы, как у электрички». «Стой!» — гаврил схватил Василису за локоть и развернул к себе. «Не смей меня трогать!» Василиса рывком освободила руку и отвернулась, увидев прямо перед собой раскрытые двери и светлый салон автобуса. «Это какой номер?» – крикнула она внутрь. «28-й!» – ответил голос, похожий на голос ее собственной бабушки. «Спасибо!» – отозвалась Василиса, забираясь по лесенке. Когда двери закрылись и автобус покатил, выяснилось, что Гаврил сумел таки увязаться следом. «Не надо туда ходить!» шипел парень, держась за поручень, пока Василиса доставала транспортную карточку на площадке для колясок. «Это почему?» «В рюкзаке находилось что угодно, кроме визитницы с картами». «Потому что это неправильно, еще и опасно. Думаешь, это все просто так?» «Что просто так?» «Все», — Гавриил как-то неуклюже повел руками и чуть не упал. «Это все не то, чем кажется». Василиса дернула головой, чтобы отогнать мысли о чуши, которую нес Гавриил, и замерла. На кресле, скучающе глядя в окно, сидела Даша. На ней была бледно-розовая легкая платьица, вроде простой ночной рубашки. Гаврил вроде что-то сказал или спросил, но так и не дождавшись ответа, обернулся, чтобы проследить взгляд Василисы. Коротко вскрикнув, отступил на шаг, отдавив Василисе ногу. От боли она мигом пришла в себя и стукнула парня в спину. Тем временем автобус остановился и открыл двери. Даша и еще несколько человек вышли и будто на прогулке направились по дорожке куда-то в темноту. Василиса и Гаврил переглянулись, выскочили следом. Автобус почти неслышно укатил. Даша и остальные, которых из-за темноты рассмотреть не получалось, шли метрах в двадцати впереди. Василиса и Гаврил почти крались следом. Неосторожно наступив на сухие ветки валежника, Василиса споткнулась, и тут ноги сами резко понесли ее вперед. «Эй, Даша, стой, подожди!» «Куда?» – застонал Гавриил где-то за спиной. Но идущие впереди не останавливались, так что пришлось бежать во все лопатки, чтобы их догнать. Приблизиться к Даше удалось у какого-то огромного ветхого здания с выбитыми окнами». «Эй, подожди!» Василиса, растолкав других, не обративших на нее никакого внимания, ухватила Дашу за плечо и развернула к себе. Запыхавшись, полезла в рюкзак. «Меня ждут!» Бесцветным голосом произнесла Даша, стеклянными глазами глядя мимо Василисы. «Сейчас, сейчас! А, вот он!» Василиса протянула Даше ее смартфон. «И зарядка, и наушники!» Даша молча взяла телефон и остальные вещи и вошла в здание. «Как-то странно она выглядит без косметики», – тихо сказал Гаврил, подходя и становясь рядом. «И платье странное, а она таких не носила». «Ага, необычно», – Василиса силилась рассмотреть заброшенное здание, тонувшее в осенне ночи, особенно если учесть, что ее уже 9 дней как нет. 9 дней?» – переспросил Гаврил. Василиса все пыталась охватить взглядом хоть часть этой громадной постройки – «Кажется, этажей пять, не меньше. Правда, вместо окон лишь темные провалы, дверей тоже нет. Хотя крыльцо нормально сохранилось, и ступеньки, и козырек над колоннами. Даже двери на месте. одна створка приоткрыта, и прямо над козырьком несколько букв. «Чер», — начала читать Василиса, всматриваясь во тьму. «Это мягкий знак? Черри... Черноречие? Это что за место?» Но Гавриил не ответил — Повернувшись, Василиса увидела, как он расширенными глазами смотрел куда-то назад, туда, откуда они пришли. Обернувшись, Василиса рассмотрела долговязую фигуру, изящно идущую в их сторону. Будто слегка пританцовывая и постукивая тонкой тросточкой, силуэт скользил мимо старых скамеек, фонарных столбов и забытых клумб. В своих мягких ботиночках бесшумно ступал по разбитому асфальту. «Скелет в шляпе» резко вдохнув василиса развернулась и рванула к зданию гаврил кажется бежал рядом внутрь направо нет налево там двери с разбитыми стеклами за ними огромное помещение назад по коридору задыхаясь вверх по лестнице по бокам ряды проемов кое где даже двери болтаются внезапно василису потянула за локоть вправо и швырнула в маленькую комнатушку гаврил закрыл дверь и прислушался Кроме их надрывного дыхания, тишину заброшенного здания ничего не нарушало. Постепенно дыхание выровнялось. Вдвоем они сидели на корточках у двери и прислушивались. Но за дверью, кажется, ничего не происходило. Ноги постепенно затекали, а в ушах от давящей тишины начинало звенеть. Василиса оттолкнулась руками от пола и встала. Гаврил дернул ее за руку, но она нетерпеливо отмахнулась. Прошла кругом по комнатушке... Из выбитого окна открывался вид на ровный двор, но дальше в кромешной тьме выделялись только вертикальные черточки фонарных столбов и горизонтальные сиденья скамеек. Немного отступив от оконного проема, Василиса повернулась. Обои, кажется, сохранились, правда рисунок стерся. Или нет? Присмотревшись, разглядела на стенах надписи. Групки строчек виднелись тут и там на изодранных обоях – Достав свой старый смартфон, Василиса включила фонарик, выхватив несколько более или менее разборчиво написанных строчек и прочитала шепотом. «Сына сбила машина, девка даже не извинилась». «И что это значит?» – спросил Гаврил тоже шепотом. Он так и сидел у двери. Пожав плечами, Василиса прочитала еще несколько строк, написанных другим почерком. «Задохнулся фенолом». «Сказали, сам виноват». Остальные слова разобрать не получалось. Потом все-таки еще нашлось несколько читаемых фраз. «Обманула инвалида, деньги присвоила, выгнали бабушку из квартиры, соседи довели до...» «Непонятно». «Это что, стена жалоб?» – спросил Гаврил со своего места на полу. «Похоже», – Василиса подошла к другой стене. «Там тоже обнаружились не то обвинения, не то жалобы». «Слушай, вроде тихо, может, пойдем?» Гаврил поднялся на ноги, с тихим стоном разогнув спину. «Давай!» Василиса следом за парнем вышла из комнаты, стараясь ступать как можно мягче. Они прошли коридор, спустились на один этаж, но внизу послышались шаги, поэтому пришлось развернуться и снова улепетывать мимо темных проемов. Однако закрыться в первой попавшейся комнате оказалось совершенно невозможно – Воздух наполнила невыносимая вонь. Смесь гнили и тухлятины. Ноги скользили в чем-то чавкающем. Горло сдавило, но, подавляя пазы во рвоты, надо бежать дальше. Вниз поворот, коридор, двери. Наконец, какое-то более или менее чистое помещение. И тоже исписанные стены. «Не надо!» – гаврил попытался удержать руку Василисы, но она уже включила подсветку смартфона. «Хочу много денег!» Начала читать Василиса. Здесь оказались лишь коротенькие фразы. Достроить коровник, сделать крышу, сделать дорогу. Хочу дом в три этажа. Нет, лучше замок с бассейном. Хочу смартфон. Последнее слово Василиса прохрипело, но гаврилу вроде было все равно. Он выглядывал из-за косяка, и его не интересовало, что желание про смартфон было написано почерком Василисы. «Там кто-то есть», – прошептал Гавриил. Василиса быстро подошла и встала рядом. Действительно, в заброшенном здании эхом разносились голоса. Кажется, мужские. Довольно ровные, они будто спокойно и деловито что-то обсуждали. «Это какой этаж?» – спросила Василиса, оглядываясь. «Первый. Окно?» – догадался Гавриил. Василиса лишь кивнула. Они начали на цыпочках отходить к окну, когда эхом разнесся еще один голос. «Женский, юный!» – он звенел, как колокольчик – Прыг-скок через порог. Кто не спрятался и сдох. Василиса вросла в пол. Лонный кролик пробежал. К комнате определенно приближалась Даша. Слова-считалочки становились все громче. Где его никто не ждал? Да чего?» Гаврил, кажется, пытался встряхнуть Василису, но она уже не могла никуда идти. «Кролик прыгнет наугад?» Из-за косяка вышла Даша, бледная, в розоватом платье и босиком – Она встала сначала боком, потом повернулась и уставилась прямо на Василису. «Больше нет пути назад», – произнесла Даша серыми губами и потом добавила горячим шепотом, качая головой. «Лунный кролик никогда не прыгает наугад». Откуда-то сбоку, будто плети, появились длинные гибкие руки, схватили Дашу и выдернули из проема. Василиса только теперь смогла вдохнуть – Она развернулась и подтолкнула остолбеневшего Гаврила к окну. Он вылез первым и подал ей руку. Оказалось, не слишком высоко, поэтому Василиса просто спрыгнула с подоконника прямо на землю. Вдвоем они рванули прочь от черноречья, чем бы оно ни было. Но спустя несколько минут гонки по ночному лесу, дыхание сбилось, в правом боку появилась острая боль, и Василиса остановилась, надрывно дыша, Кое-как осмотрелось, но ничего, кроме темных деревьев и кустов, так и не увидела. Никаких лишних звуков не доносилось, только собственное шумное дыхание и стук в ушах. «Ну и где мы теперь?» – кое-как выдала Василиса. «Понятия не имею», – прерывисто просипел гаврил. «Может, хоть примерно? Что это за место?» Василиса кивнула в сторону, где, как она полагала, осталось черноречье. «Был там когда-то санаторий, еще до аварии» какой аварии в чернореченской промзоне где добромыслов причем здесь добромыслов так санаторий относился к тамошним заводам потом еще какой-то элитный поселок вроде пытались построить но дело не пошло теперь тоже заброшен он находился где-то с другой стороны гаврил неопределенно махнул рукой ладно пусть василицы не обласил не осмысливать не запоминать историю жутко странного места по которому разгуливали покойники «И все-таки что это?» «Что, что?» «Устало спросил Гавриил. Там, в этой развалюхе, Даша была». Василиса тыкала рукой туда, откуда они прибежали. «Это что, нормально?» «Да кто его знает?» Гаврил сказал это совершенно спокойно, как о пустяке, и от этой его безразличной интонации у Василисы внутри поднялся горячий вихрь. «Кто его знает? Кто знает?» Василиса толкнула парня в плечо, так что он отпрыгнул на шаг. Какие-то кролики, свечки, покойники, скелеты, разбитые автобусы. И все такие спокойные, расслабленные, как будто ничего не происходит, как будто это в порядке вещей. «Какие еще скелеты?» – спросил Гаврил, отступая еще на шаг, видимо, на всякий случай. «А такие в шляпах!» Василиса еще и покривилась, изображая, как кто-то приподнимает шляпу. Изнутри бил поток, остановить который никак не получалось. «Что?» – Гаврил отступил еще на пару шагов. «Ничего», – буркнула Василиса, обошла Гаврила и потопала вперед. «Куда идем?» – спросил Гаврил через пару минут, все-таки поравнявшись с Василисой, хоть до этого предпочитал держаться позади. «Это у тебя, надо спросить, ты же местный?» «Я здесь раньше никогда не был, особенно ночью». «Однако санаторий узнал. Да про него здесь все знают». «Про что здесь еще все знают? Все, кроме меня? Про лунного кролика?» Гаврил молчал. Их сопровождал лишь тихий треск шагов до собственное дыхание. Вокруг стояли глухие, облетевшие деревья и кусты. Луны видно не было, так что обзор составлял всего несколько метров. Остальное пространство тонуло во тьме. «Стой!» – прошептал Гаврил. Вслед за ней Василиса тоже остановилась и прислушалась. Откуда-то доносились тихие мужские голоса, прямо как в заброшенном санатории. «Обойдем!» Василиса кивнула, и они, стараясь ступать как можно мягче, стали обходить предполагаемых незнакомцев по дуге. Но голоса все равно приближались, постепенно становясь все громче, хотя слов разобрать не получалось. И тут в стороне среди черных стволов колонн мелькнули два силуэта. Один высоченный, и тощий, с огромной головой, другой как будто в длинном платье. Василиса чуть не застонала в голос – Долговязый резко вскинулся, сделал мимолетное движение и мгновенно скрылся за стволами. Второй, в платье, повернулся к кустам, за которыми пригнулись, безуспешно пытаясь спрятаться Василиса и Гаврил. Внезапно в глаза ударил резкий свет. Сквозь пальцы, которыми прикрывала глаза, Василиса рассмотрела силуэт, бегущий прямо к ним. «И где вас носила?» – спросил отец Павел, все еще направляя свой фонарь прямо в лицо Василисы. «Мы заблудились», — откуда-то сбоку произнес Гаврил. «Заблудились, когда что делали? Зачем вас вообще ночью в лес понесло?» «Вы можете опустить фонарь?» — резко спросила Василиса. Лучи пропали, перед глазами поплыли круги, так что вообще весь лес растворился в темных разводах. «Спасибо». «Пожалуйста, пойдемте со мной». Отец Павел легонько подтолкнул Василису и Гаврила, а сам зашагал чуть позади, держа фонарь так, чтобы луч светил прямо между ними. «Все вас обыскались». «Да что вы говорите?» – бросила через плечо Василиса. Гаврил косо на нее посмотрел, не иначе как тоже уверен, что с местным священником надо поддерживать идеально вежливые отношения, даже если терпеть его не можешь, особенно если терпеть его не можешь. «Как вы здесь оказались?» Продолжал спрашивать отец Павел, фонарем указывая направление. «А с кем вы разговаривали?» Вопросом на вопрос ответила Василиса. «Когда?» Спросил священник. Голос его при этом стал как-то глуше, чем обычно. «Да только что!» Отец Павел молчал, а вот гаврил повернулся и таращился на Василису во все глаза. «Что?» «Да ничего!» гаврил отвернулся, но тут же снова посмотрел на нее. «Там разве был еще кто-то?» «А ты как будто не заметил». Гаврил отрицательно помотал головой. «А с кем, по-твоему, он разговаривал? Голосов-то было два». «Ну, не знаю», — Гаврил через плечо бросил короткий взгляд на отца Павла. «Наконец-то!» — донеслось откуда-то издалека. Среди деревьев замелькали лучи нескольких фонарей, и спустя полминуты появился Федор Новиков, отец Василисы, с карабином за спиной. «Где вас насила?» «Мы тут с ног сбились. К Новикову подошел Иван Петрович лесовский глава поселка и отец Гаврила. Куда вы пропали?» Василиса вдруг обнаружила, что идет одна. Гаврил остался где-то позади, вместе с отцом Павлом. «Так что случилось?» Опрятный, идеально причесанный и в неуместном брючном костюме родитель Гаврила чуть наклонился, светя фонарем в сторону сына. «Мы заблудились», – тихо сказала Василиса, глядя, как бледный Гаврил замер в лучах фонаря, наклонив голову, как бык перед атакой. «А куда вы направлялись?» – спокойно и медленно спросил лесовский в упор глядя на сына и не опуская фонарь. «Какая в сущности разница?» – встрял священник, становясь между лесовскими «Главное, нашлись». «Действительно», – сквозь зубы процедил Новиков. «Живо домой!» Не отпуская руки, он дотащил дочку до машины, припаркованной на обочине дороги, и, посветив фонариком вокруг, открыл дверцу – Запихнув Василису на переднее сиденье, возмущенный ее поведением родитель дождался, пока сзади отец Павел, и завел мотор. Глава седьмая. «Кто не с нами, тот против нас». Пока ехали до поселка, отец так ни слова и не сказал. Священник вылез у своего домика рядом с обшарпанной церковью и, помахав на прощание рукой, пошел к калитке – До таунхауса опять ехали молча. «Наконец-то!» – мама бросилась навстречу Василисе, как только она вошла в дом. «Где ты была?» «Я заблудилась!» – кое-как проговорила Василиса, брыкаясь в тесных маминых объятиях. Шаталась по лесу с придурковатым сынком этого. Отец снимал куртку и высокие ботинки. Лесовского. Лесовского мама удивленно отстранилась. «Вы что, с ним друзья?» «Никакие мы не друзья. Даже думать об этом было смешно. Просто увязался за мной. А ты куда направлялась, а?» – отец скрестив на груди мощные руки, навис над Василисой. «Я просто это...» Василиса, увы, так увлеклась воспоминаниями о заброшенном санатории и о разговоре священника с долговязом в шляпе, что даже не додумалась использовать время поездки домой для подготовки убедительной истории. «Мне показалось, я увидела Дашу». «Какую еще Дашу?» – мрачно спросил отец. «Даша – это девочка, которая...» – почти шепотом произнесла мама, дернув головой и выразительно двинув бровями. «А это...» – уже мягче сказал отец. Но тут же вернул грозный тон. «И что дальше?» «Я пошла за ней, чтобы проверить...» «Что проверить?» «Она это была или нет?» «Хм, «И как проверила?» Василиса не знала, что ответить. «Да, это определенно была Даша, но как об этом сказать? Как вообще такое могло произойти? И как мог ездить разбитый автобус? А скелет в шляпе? Чего доброго ее еще в психушку отправят?» «Не знаю, не рассмотрела». И тут Василиса решила проверить еще кое-что. «Она ушла в сторону заброшенного санатория Черноречья, кажется». «А вы, значит, пошли следом. Вроде бы тон отца не изменился, как и его лицо», И мама тоже никак не отреагировала. Может, они не в курсе про этот санаторий? Мы просто сели не в тот автобус. Мне тебя дома запирать? Сурово произнес отец, так и держа руки скрещенными. Вы и так меня запираете у бабушки. Так может, у тебя совсем ключи забрать, чтобы ты не в тот автобус не садилась? Да что такого-то? Взвилась Василиса. Подумаешь, пошла вечером гулять и заблудилась. Я что, раньше гулять не ходила? Ладно, ладно. «Все ведь хорошо закончилось». Мама за плечи развернула Василису к лестнице, так что отец только набрал в грудь воздух, но ничего не ответил. Наверное, мама сделала ему какой-то знак. «Поднимайся к себе и ложись спать». Открыв дверь в свою спальню, Василиса остановилась и прислушалась. Родители о чем-то спорили на кухне, но вникать в суть их перепалки не хотелось. Усталость брала свое». Оставшись одна, Василиса пошла в ванную, чтобы принять душ после ночного забега по лесу и заброшенному санаторию. Вода почти сразу перестала уходить в слив и пришлось звать родителей. Пока отец возился в ванной, наконец-то он ночует дома, а не бегает с оружием по окрестностям, Василиса уселась за стол и включила компьютер, несмотря на то, что глаза уже слипались Все равно придется доделывать доклад по литературе, который начала еще в музее. «Все, прочистил» сказал отец, войдя в дочкину спальню. «Ага, спасибо», – не поворачиваясь, отозвалась Василиса, просматривая ссылки на сайты по литературе, чтобы выискать интересные факты о Достоевском. «Ты бы поаккуратнее как-то, что ли?» «Что?» Отец подошел и встал рядом. Его руки все еще были мокрыми, и от них тянуло гниловатым запахом засоренной трубы. «Я говорю, там слив был забит волосами, вот». Отец продемонстрировал прозрачный пакетик, в котором лежал огромный склизкий ком, распространяющий гнилостную вонь. «Фу!» – поморщилась Василиса. «Это не мои». «Ха, чьи?» – улыбнулся отец, проводя влажной ладонью по своей сверкающей лысине. «Ладно, просто будь поаккуратнее, и все». Уже ближе к полуночи, расчесываясь в ванной, Василиса продолжала дуться на отца. «Ну подумаешь, слив забился, с кем не бывает. Это же не повод обвинять ее в... в чем там...» В неаккуратности, вот, она ж не хрюша и никогда волосы в ванной не оставляет. Василиса бросила расческу на полочку у зеркала и оцепенела. Между зубьями снова оказалась целая хапка волос. Василиса провела рукой по шевелюре, даже не смыкая пальцы. В руке осталась целая прядь. Придется делать маски, вот они, стрессы. На следующий день в школе Василиса зашла на перемене в уборную, чтобы переплести косу. На расческе снова осталось столько волос, что хватило бы на шиньон. Они еще и свалялись колтуном и не хотели сниматься, так что приходилось буквально их разрывать. Дверь открылась, и в туалете появилась Диана в обычном сопровождении Олеси. «Ты почему не пришла вчера?» – сходу прошипела Диана. «Я как раз шла туда, куда...» Василиса сомотнула головой, так что стало понятно, куда именно она направлялась. «И увидела...» Сказать это оказалось непросто. Ну, что-то увидела. Диана, воинственно выгнувшись, уперла руки в идеальные впалые бока. Мне показалось, что я увидела Дашу. Василиса отвернулась к раковине и быстренько спрятала расческу в рюкзак. И что? На Диану это известие, казалось, вообще не произвело впечатления. Олеся рассматривала ногти. Она была очень похожа, я пошла за ней, чтобы посмотреть. Что посмотреть? Ну... Василиса совсем потеряла нить событий. «И Гаврил еще тоже там со мной. Она забрала свой телефон». «Кто?» Диана разъяренно раздула ноздри. «Даша». «Телефон свой забрала?» Олеся оторвалась от созерцания собственного маникюра. «Интересно, зачем он ей понадобился?» «Да какая разница?» «Уже спокойнее сказала Диана. А Гаврик что там делал?» «Да он просто привязался, не могла же я его с собой привести. «Или можно было?» «Ни в коем случае», – в один голос заявили Диана с Олесей. «Похоже, вас ничто не удивляет, как будто это нормально», – проговорила Василиса. «Что нормально? Что Даша и...» Слова куда-то пропадали, приходилось прикладывать усилия, чтобы это озвучить. «Она же... она же не могла там быть». «Кстати, а где именно ты ее видела?» – вдруг спросила Диана. «Вроде как место называется Черноречье. М -м, далековато». «Мы на автобусе доехали». «Разве туда ходят автобусы?» спросила Олеся, снова разглядывая свои ногти. «Так что насчет Даши? Она же не могла, она же...» «Да тихо ты!» Диана даже замахала руками. «Да тебя еще не дошло? Место здесь необычное, и люди тоже. Если бы ты вчера пришла, кое-что поняла бы. А так и сама не пришла, и всех на ноги подняла. Нам, знаешь, тоже не очень-то понравилось, что все из-за тебя сорвалось». А что-нибудь еще интересное, странное или необычное было, вдруг спросила Олеся. Да, самым необычным там был разбитый автобус, — вдруг сказала Василиса, не успев ухватить вылетающие слова. Как это? удивленно спросила Олеся. Я уже на нем ездила, едет разбитый автобус без водителя, и пассажиры странные. В этот момент раздался звонок. Ладно потом да расскажешь, сказала диана, толкая дверь. В классе у доски уже стояла Зоя с листами бумаги, в своем коричневом платье, какое гораздо больше подошло бы бабушке Василисы. Она почти сливалась с доской. «Все? Наконец-то!» Восседающая за учительским столом Людмила Ивановна окинула всех грозным взглядом над очками. «Продолжай, Петеримова». Образы романа «Бесы» обычным слабым голосом начала Зоя, глядя в свои листы. «Это моя тема», — вдруг сказала Диана со своего места. «Что?» Людмила Ивановна снова глянула на нее поверх очков. «Бесы – это мой доклад. У Петеримовой должны быть бедные люди». Преподавательница перевела взгляд на Зою, замерзшую у доски. «Это нет, мы же...» – слабо блеила Зоя. «Так, девочки, вы сами распределяли темы». «Да, я взяла бесов». Диана поднялась, оправила облегающую синюю юбку и, цокая каблучками, вышла к доске. «Пошла отсюда!» Зоя переводила испуганный взгляд с Дианы на учительницу. «Иди!» – Диана толкнула Зою промеж лопаток, так что та споткнулась, упала, и ее доклад рассыпался по полу. Людмила Ивановна закатила глаза. Пока Зоя поднималась, Диана уже начала рассказывать об образах романа «Бесы», глядя, как Зоя, ссутулившись, ковыляла на свое место. Василиса отчетливо вспомнила момент, когда они распределяли темы для докладов – И бесы достались зои потому что Диана куда-то убежала сразу после урока. Но никто из тех, кто готовил доклады, ничего не сказал. Выступать теперь, когда Диана уже начала рассказывать, было бы глупо. Да и идти против всех. Может, Зоя и правду перепутала. И сама Василиса тоже. Она, в конце концов, сразу взяла тему с биографией и особенно не обращала внимания на других. В конце урока Людмила Ивановна, снова глядя на класс поверх очков, сказала... «Так, Диана, отлично. А тебе, Петеримова, пока ничего. Завтра про бедных людей расскажешь, ясно?» Зоя только молча кивнула. Из класса она выходила последней, потому что еще пришлось стирать с доски. В коридоре, где ребята толпились у соседнего кабинета математики, Зоя встала поодаль, но откуда-то вынырнула Диана и вдруг споткнулась о Зоину сумку со сменной обувью, лежавшую на полу. Диана вскрикнула, взмахнула руками, пролетела пару шагов и шлепнулась – Высоченный спортсмен Валера, парень Дианы, тут же толкнул Зою, еле достававшую ему до плеча, так что она отлетела к противоположной стене и слабо сползала на пол. «Скажи спасибо, что ты девчонка, а то я бы тебя размазал», – плюнув на платье Зои, Валера стал поднимать Диану под куда то не крутившихся рядом девочек. Несчастной Зои руку подал только Гаврил, но тут же отошел, как только она поднялась на ноги. Из школы Зоя уходила в кроссовках, которые и были в сумке для сменной обуви, потому что во время физкультуры кто-то украл или спрятал ее туфли. Все девочки до одной клялись, что в раздевалку во время урока не заходили. И это была правда, на мальчиков, само собой, никто не подумал. После уроков Василиса сразу направилась к музею. «Ну-ка, пойдем-ка с нами». Карина, одна из подружек Дианы, ухватила Василису за локоть и потащила за угол где за хозяйственными постройками располагался школьный палисадник. «И что мы здесь делаем?» – спросила Василиса, оказавшись в небольшом закутке, прикрытом высохшими кустами. «Ждем кое-кого», – Олеся заговорщицки подмигнула. «Да ладно, разве стоит из-за этого?» «Что? Что ты сказала?» Диана развернулась и пошла прямо на Василису. «Эта дрянь меня унизила при всех, а потом еще и подножку поставила. А я что, терпеть должна?» «Ну, можно же как-то по-другому?» Василиса пятилась, пока спиной не наткнулась на стену. «Слушай сюда!» Диана была так близко, что Василиса могла рассмотреть каждую ее ресничку. «Или ты с нами, или против нас. Уйдешь сейчас, и я всем расскажу, что тебе мерещатся мертвецы на улицах. И про автобус расскажу. Остаток дней в психушке будешь куковать, понятно?» Василиса только коротко кивнула. Диана отстранилась, и лишь теперь Василиса рассмотрела хищные взгляды и улыбки девочек, с которыми так хотелось подружиться. Особенно сильно изменилось лицо олеся Нос заострился, сверкающие глаза как будто стали глубже, наводя на мысли о чем-то зверином. Побледневшая Диана, сверкающая глазами, собрала волосы в хвостик и подвернула рукава. Карина приплясывала от нетерпения. Она даже переобулась, надев вместо своих красных туфелек кеды. Еще одна девочка, Яна, вечно дующая губки и раз в полминуты поправляющая длинные гладкие волосы, склонив на бок голову, смотрела на дорогу. Долго ждать не пришлось, Зоя уже семенила по дорожке. «Куда так спешим, подруга?» Диана вышла из-за кустов первой, остальные быстро распределились, окружив Зою. Зоя замерла посреди дороги, переводя испуганный взгляд с одной девочки на другую. «Ну что?» Диана встала перед Зоей, уперев руки в бока. «Сама извинишься? Или помочь?» Зоя все молчала, дрожащими руками теребя поясок своего платья. «В общем так, быстро вставай на колени и проси прощения». Когда Зоя не ответила, Диана вдруг вцепилась в ее волосы, наклонила голову и ударила коленом по лицу. Зоя, издав сдавленный хрип, упала на четвереньки. «Так, у меня колготки из-за тебя порвались, слышишь ты?» Диана снова взяла Зою за волосы и оттянула ее голову назад, так что открылось окровавленное лицо. «Видишь, что ты сделала?» Диана рывком дернула Зою за волосы, так что та повалилась вперед, потом подошла сбоку и ударила ногой в живот, заставив сжаться в комок. «Ну-ка посмотрим, что у тебя там». Под улюлю коньей хохот Диана задрала подол Зойного платья и попыталась стянуть с нее колготки, но длинные ногти только порвали капроновые нити. «Блин, еще и ноготь из-за тебя сломала!» Диана резко дернула за подол платья Зои он затрещал, но не порвался. тогда она еще несколько раз ударила скрючившуюся девочку ногами. Ты будешь просить прощения или нет? Зоя закрыла голову руками, так что Диане не удалось снова взять ее за волосы. Под звериной не то лай, не то смех своих подружек она пинала по рукам и спине Зои, но та не издавала никаких звуков только слабо дергалась при каждом ударе. А ладно тварь! Диана поставила стопу на ягодицу Зои и чуть толкнула. «На сегодня хватит, но прощение просить все равно придется». Диана подняла Зоину сумку с учебниками, открыла ее и раскидала книги и тетради по близлежащим кустам. Бросив сумки на дорогу, махнула рукой. «Ты идешь?» – спросила Олеся Василису, которая все не могла сдвинуться с места, хотя остальные уже отвернулись и довольные собой шагали прочь от школы. «Она вообще живая?» – кое-как выдавила Василиса. «Да что и будет!» – хохотнула Олеса. «Не в первый раз! Хватит тут стоять! Пошли!» Василиса плелась по дороге, как будто к ее ногам привязали гири. Другие девочки напротив пританцовывали и подпрыгивали, наперебой обсуждая драку. Олеся, снимавшая все на телефон, уже выложила видео в группу класса. «Классно ты ее!» «И подол, надо было колготки все-таки снять!» «Да я ноготь сломала!» Диана, фыркнув, рассмеялась. «Ты чего такая кислая? Или, можешь, думаешь, что я не права?» Все остановились и повернулись к Василисе. «Нет, просто я... Всего-то доклад...» Василиса, глядя на лица, снова начинающее меняться, попятилась. «Доклад?» Диана звонко рассмеялась. «Нет, дорогуша, это не из-за доклада. Ты никак не поймешь одну простую вещь. Кто не с нами, тот против нас. Понятно?» «А почему она против вас?» «А это ты у нее спроси. Почему она считает себя умнее других? Мы, видишь ли, все такие грешники, а она одна святая». «В каком смысле?» «В таком смысле, что когда чего-то хочешь, этого надо добиваться. А если кто-то тебе мешает, его надо убрать с дороги, ясно?» «А чем она вам мешает?» Девочки уже начали закатывать глаза и недовольно притоптывать. «Видишь ли, есть те, кто заслуживает разных...» Диана повертела рукой в воздухе. «Ну, разных вещей. Иметь разные хорошие вещи. Кто достоин? А есть такие, как эта Зоя, от которых никакого толку. Это просто бесполезный биоматериал. Без них будет лучше, потому что они слабаки. Они ни на что не способны. Естественный отбор, понимаешь?» «Честно говоря, нет». «Ладно, все, идем ко мне» объявила Диана и чуть тише сказала Василисе. «Я тебе объясню. Мне надо в музей». «Ну тогда потом, пока». Диана с широкой улыбкой помахала Василисе рукой, как и все остальные, как будто они шли с дискотеки или с пикника. Голдящая группка девочек скрылась за поворотом. Василиса поплелась в музей, от души радуясь, что ей не пришлось идти с остальными. Пару раз она порывалась пойти посмотреть, как там Зоя, Но они же сказали, что с ней все нормально, да и возвращаться туда не хотелось, чтобы снова все это видеть. Войдя в библиотечный зал, как всегда пустой, Василиса бросила рюкзак на пол и достала веник. Выметать все песчинки из всех щелей было трудно и скучно, но это позволяло не думать. В ее прошлой компании тоже случалось всякое. Как-то раз на вечеринке девчонки слегка перебрали и подрались – Но потом уже вместе друг другу царапины мазали зеленкой, но такого, чтобы толпой на одного, нет, подобного не происходило. И странные какие-то разговоры. Про Дашу не удивились, как будто это здесь в порядке вещей, и кто они такие, чтобы быть с ними или против них? В музее мигнул свет. Василиса выпрямилась. Лампочки еще раз на миг погасли, но тут же зажглись». Подумав, что надо бы рассказать об этом Наталье Львовне, Василиса снова наклонилась с веником, но внезапно раздалась громкая телефонная трель. Василиса поначалу даже не поняла, откуда идет звук. Она, конечно, видела этот стационарный кнопочный аппарат, но на ее памяти им ни разу никто не пользовался. А теперь он надрывался звонким пиликанием, разгоняя тишину пустого музея. Василиса осторожно подошла, звонившего прямо ждал, пока кто-нибудь снимет трубку. «Алло!» Василиса осторожно поднесла трубку к уху, но там раздавалось только громкое шипенье. «Вас не слышно!» ш Трубка снова зашипела. что прощение ш -ч -ч У Василисы ком встал поперек горла. В трубке на секунду все замолчало, потом довольно четкий женский голос сказал. «Не ходи туда!» И послышались короткие гудки. Василиса положила трубку и опустилась на корточки. Ослабевшие колени подогнулись сами собой. Только что секунду назад голос Даши сказал ей куда-то не ходить.